Глава 32. Радужное облачко из креста пыли покачивалось в воздухе над резной спинкой стула, стоявшего около стола с мраморной крышкой. «Вернулся, стало быть», — проговорил Теннисон мысленно. «Пожалуйста», — сказал Шептун, — «ну, пожалуйста». «Нет, я не собираюсь уступать тебе», — сказал Теннисон, — «но поговорить пора». «Давай», — обрадовался Шептун, — «давай поговорим. Я с великой радостью расскажу тебе о себе. Больше никто-никто на свете не знает, что я и кто я». Ну, валяй, рассказывай. Глухоманы называют меня пыльником, а Деккер зовет шептуном. Меня совершенно не интересует, кто тебя как называет. Ты давай выкладывай, что ты такое. Я неустойчивый конгломерат молекул. Все молекулы диссоциированы и составляют единое целое — меня. И каждый из молекул, может быть, даже каждый атом меня разумны. Я уроженец этой планеты, хотя я не помню ее начала и не знаю конца. Не исключено, что я бессмертен, хотя я об этом никогда не задумывался. хотя, скорее всего, так оно и есть. Меня, например, нельзя убить. Даже когда я весь рассеян, так сильно, что с е атомы отстоят друг от друга на целую вечность, каждый из них хранит в себе меня целиком, содержит и чувства мои, и разум». «Вот это да!» — восхитился Теннисон. «Потрясающий ты парень. Бессмертный, разумный и вездесущий, и никто тебя пальцем тронуть не может. Все у тебя есть». «Нет, не все. К сожалению, не все. У меня есть разум, и как разумное существо...» Я стремлюсь к познанию, к знаниям. Но мне недостают инструмента для познания. Стало быть, ты ищешь этот инструмент. Слишком грубо сказано. Надо понимать, ты меня хочешь использовать как инструмент для познания. И что же тебе хочется узнать? Мне нужно узнать о Ватикане, о том, что за работу они проводят. Мне нужно попасть в те миры, которые отыскивают слушатели. Я давно пытаюсь это сделать, но пока узнал мало, очень мало». Проникнуть в мыслительный процесс машин нет никакой возможности. Мне такой тип разума не подходит. Но и самые слабые мои попытки что-либо разузнать уже вызвали подозрения в Ватикане. Они думают, что кто-то шпионит за ними, но не знают, кто и зачем. Они хотят отыскать меня, но найти не могут. Даже не догадываются, наверное, что я существую. Так ты думаешь, что я мог бы тебе помочь? Ты уверен, что я захочу? Ты можешь мне помочь, в этом нет сомнений. Ты ведь имеешь возможность смотреть записи на кристаллах. Если бы ты позволил мне войти в твое сознание, то я мог бы посмотреть их вместе с тобой, и тогда мы оба. Но, Жептун, почему именно я? Есть ведь к примеру к а й р Я пытался, но он меня не чувствует. Он не более восприимчив к моему присутствию, чем роботы. Они не понимают, что я рядом, даже не видят моего сияния. д е к е р видит сияние, и я могу с ним разговаривать. Но он не имеет возможности смотреть кристаллы, и в сознание к нему я войти не могу. Остаешься только ты. Ну и кое-кто еще. «То же. Та, которую ты зовешь д ж и л Ты уже говорил с ней?» «Нет, не говорил. Но н а в е р н о е смог бы. Ее сознание тоже не закрыто для меня». «Слушай, что я тебе скажу, Шептун?» «Строго сказал Теннисон. Оставь д ж и л в покое. Не смей ее трогать, понял?» «Понял. Не буду ее трогать». «Значит, ты хочешь смотреть кристаллы вместе со мной. Это все?» «Не все. Но это самое главное». «А теперь скажи, зачем? Зачем тебе смотреть кристаллы?» «Чтобы отыскать свою родню». «Кого-кого?» удивился Теннисон. «Какая такая родня!» «Давным-давно, так давно, что границы времени теряются и расплываются, когда начинаешь об этом думать, я был маленькой частичкой, одной из многих частичек большого облака, состоящего из множества других пыльников или других шептунов, как тебе больше нравится. Облако это состояло из множества мне подобных, и у него была судьба и была цель. Эта цель — п о з н а н и я Вселенной. Ты мне зубы не заговаривай», — посоветовал Теннисон. «Но это правда, чистая правда». н е нет р е з у лгать тебе, ведь ты можешь уличить меня во лжи, и тогда я потеряю всякую надежду на сотрудничество с тобой». «Да, верно. Врать тебе смысла нет, это точно». «Ну и что стряслось с этим твоим облаком?» «Все ушли. Оставили меня одного», — ответил Шептун. «Почему, зачем, я не знаю. Знаю только, что они ушли изучать Вселенную. Долгие горькие часы я провел, гадая, почему они покинули меня. Но даже оставшись один о д е н е ш е н н и к я должен исполнять свое предназначение». — Я обязан изучать Вселенную. — Должен, значит, должен. Валяй, изучай, я не возражаю. — Смеешься? Не веришь мне? — А с какой стати мне тебе верить? Ты рассказал мне, чего ты хочешь и как тебе нужна моя помощь. Но позволь спросить, мне-то что до этого? Что я с этого буду иметь, кроме твоего прекрасного общества? — Ты тяжелый человек, Теннисон, но не глупый, и никому не позволю использовать меня. Мне кажется, что тут должно быть что-то вроде сделки. «Сделка — Сделка? — обрадовался Шептун. «Да, конечно, сделка». «Нормально». Покачал головой Теннисон. «Сделка с дьяволом». «Кто из нас дьявол? Если я правильно понимаю суть этого понятия, то я вовсе не он. И ты, как мне кажется, тоже». «Окей, значит, не с дьяволом». «Я немного побродил в твоем сознании без разрешения. За что прошу простить меня?» «Ты прощен. Если действительно немного». «Правда, правда, совсем недолго. Буквально несколько мгновений. В твоем сознании я успел заметить два мира. Осеннюю страну и математический мир. которые из них ты хотел бы посетить. Не просто увидеть, не просто посмотреть, а именно посетить. Хочешь сказать, что можешь перенести меня туда, что я могу попасть в эти миры? Да, со мной ты можешь попасть в эти миры. И лучше понять их, хотя в этом я не до конца уверен. Но ты обязательно сможешь увидеть их более ясно, лучше ощутить. Даже рай. Но ты не видел такого кристалла? Да, не видел, согласился Теннисон. Ну как? Ты предлагаешь мне посетить один из миров и вернуться обратно? «Конечно, и вернуться. Обязательно. Ты же никогда не уходишь туда, откуда нельзя вернуться». «Значит, ты перенесешь меня?» «Нет, мы и пойдем вместе». «Это невозможно», — подумал Теннисон. «Кошмар какой-то. Либо я снова сплю, либо этот пройдоха, жулик несчастный». «Это возможно», — возразил Шептун. «И я не жулик. Ты ведь думал о математическом мире. Ты его видел во сне. Он не дает тебе покоя». «Я там ничего как следует не разглядел. Многое было скрыто от меня. Почти все». Но я понимал, что там что-то есть. Понимал, но не видел. Ну так пойдем со мной и увидишь. И пойму? Нет, я не уверен, что мы поймем. Но одна голова хорошо, а две лучше. Ты меня искушаешь, Шептун. Ох, искушаешь. Не рискую ли я с тобой, а? Никакого риска, уверяю тебя, друг. Можно я буду звать тебя другом? Другом? Пока рановато, Шептун. Зови лучше партнером. У партнеров тоже должно быть доверие друг к другу. Но если ты обманешь меня... Если я обману... Об этом узнает Деккер, и ты лишишься единственного друга. С твоей стороны непорядочно угрожать партнер. Возможно. Но ты стоишь на своем. Да, я стою на своем. Упрямо заявил Теннисон. Значит, ты не против того, чтобы отправиться вместе в математический мир? Да, но нужно же посмотреть кристалл. Нет нужды. Все запечатлено у тебя в сознании. Да, но плохо, н е с о в е р ш е н Я не видел всего. Многие детали отсутствуют. Ошибаешься. Там все есть. «Нужно только покопаться. Ты и я вместе сумеем сообща разглядеть все получше». «Сообща», — повторил Теннисон. «Выходит, мы сообщники. Не нравится мне такое слово». «Ну, если хочешь, назови единством. Нас будет не двое, мы будем вместе одно целое. А теперь подумай хорошенько о математическом мире. Вспомни его как можно лучше. Попробуем проникнуть туда».